Незнакомец отправился на лекцию по анатомии, которую еженедельно читал знаменитый анатом Мольер, художником и скульптором Мюнхена. Незнакомец выглядел старым и в то же время юным. Казалось, он не может больше постареть, таким мужественным и ясным было его лицо. На скамьях, круто поднимавшихся вверх в форме расколотой пополам воронки, тесно сидели молодые художники. Среди них Имерман и Францискус Грюнвизлер. Полотняные занавески на окнах вверху, в большом полукружье воронки, были спущены, задерживая лучи весеннего солнца. Стройный белокурый анатом в лакированных башмаках и открытом стертуке с шелковыми отворотами вошел под аплодисменты слушателей в малое полукружье внизу. Незнакомец сидел там же. Толстяк-служитель в белом халате, вспотев от напряжения, ввез труп. Анатом снял простыню. На каретке лежал мускулистый торс безбородого молодого человека с профилем гладиатора и тонкими серо-лиловыми губами. Ног и живота до пупка не было. Нижняя часть торса была завязана простыней, поверх которой лежали сильные руки. Анатом небрежным движением стер спирт с голубоватого торса, и кончиком пальца коснулся век. Нынче мы займемся мышцами рук и лица. Он ловко обнажил скальпелем мышцы предплечья, в двух словах разъясняя их топографию, поднял руку трупа и потянул какое-то сухожилие. Труп двинул указательным пальцем. Разноцветными мелками анатом в два-три штриха начертил на доске схему упомянутой мышцы. Художники, кто срисовывал схему себе в альбомы, кто внимательно слушал. Анатом обнажил одно из сухожилий лица, потянул его, и труп раскрыл рот. В аудитории царила полная тишина. «Почему умер этот юный атлет?» — подумал незнакомец. Анатом потянул другое сухожилие, труп высунул язык. Камерих обратился анатом к живой модели. Обнаженный 75-летний старик с редкой седой бороденкой стоял рядом на высоком помосте. Все его вены и мышцы, постарчески синеватые, были хорошо видны. Когда старик открыл рот, анатом указал на сокращение мышцы, Назима просил его улыбнуться, и подвигать руками, после чего продемонстрировал на трупе расположение этих мускулов. Служитель принес и поставил на помост к ногам старика таз, где в спирте лежали сердце и ноги трупа. «Какое счастье жить!» Громко, словно разрезав тишину, сказал кто-то из художников, и вместе со всеми испуганно удивился, что произнес такие слова – Анатом продолжал свою лекцию. Тор с мертвого юноши тем временем увезли и ввезли новый, накрытый простыней. Здесь лежит тело прекраснейших пропорций. Мне хотелось бы показать его уважаемой аудитории, сказал Анатом и откинул простыню. Незнакомец медленно поднялся. Это мой труп, прошептал он. Отдайте мне мой труд. Олшатерхэнда вывесли. Ленбах до конца своих дней ежедневно рисовал обнаженную натуру, закончил анатом лекцию и поднял белую холеную руку. Приятно отметить, что у молодого поколения художников вновь пробудилось стремление к анатомическому видению. Разглядев Олшатерхэнда, Имерман отперся на руку Брюнвизлера и покинул зал. Ты так побледнел, что собственная мать тебя бы не узнала, сказал Гренвизлер на улице, поддерживая Имермана. На теперь уже ничего не поделаешь. Видишь ли, ответил Имерман скривив губы, вовсе ему незачем было стреляться. Но мы, мы были лишь справедливы. Справедливы? На следующий день в газете появилось сообщение, что молодому талантливому художнику Михаэлю Фирканту в 10 часов утра присуждена первая премия Академии. Вместо Олл Шаттерхенда удостоенную премии картину принял незнакомец. С тех пор она висела в его кабинете. Не успел бледный капитан после погребения господина Шлауха и женить бы на фрейлен Шлаух получить в наследство тактир в небоскребчике, как назвал его у Аскалонского черного кита. Брат его Беномин, хозяин пивной, несмотря на упорное до последнего дня сопротивление матери и яростные скандалы, все-таки взял в жены на диво красивую официанку. И сама вдова Беномин частенько не могла с первого взгляда различить четверых отпрысков своих обоих сыновей. У всех у них были дерзко вывернутые беноминовские губы. В первое время она метила внуках розовыми и голубыми ленточками, которые повязывала им на щиколотки, и целыми днями, вполне счастливая, повсюду таскала их за собой. Поджалостливые пожатия плеч и зловещие предсказания всех жителей округи рыжий рыбак сочетался браком с некой кельнершей, по мнению горожан девицей в известных делах чересчур опытный по его же мнению очень красивый а толстая накрашенная хозяйка чудного вида на майн в один прекрасный день сбежала из звездборга с изящным саксонцем три гигиенических заведенийце которого по приказанию отцов города были прикрыты всеобщее удивление смущение умов вызвала прежняя кельнерша, нынешняя молодая жена рыжего рыбака. Чуть не полдня, простаивая в зимнюю стужу в утлом суденышке, чистила и разделывала она сотни килограммов рыбы, выловленной ее мужем. А не вернется муженек под утро домой, она идет разыскивать его по всем кабакам, пока не отыщет, затем молча с удовольствием тоже опрокинет ремочку, подхватит под руку благоверного и поплетется с ним в освояси. Он же, тыча большим пальцем через плечо, совершенно четко растолковывает супруги, что за бараны и ослы их сограждане. Писарь стал письмоводителем у адвоката Карфунгенштейна, помогал родителям и обручился со своей возлюбленной. Он переболел очень тяжелой болезнью и даже причастился, ибо врач махнул на него рукой. Пусть уж лучше умирает. Все равно, где у него с чердаком не все ладно будет. Слишком много выпил он вина, и оно ударило ему в мозг и кость. Но писарь выздоровел и даже остался вполне нормальным. Только нога не хотела сгибаться как следует. Теперь он вновь был верным ежедневным посетителем бледного капитана, молодого булочника и ресторатора. Остальные разбойники не всегда находили время посидеть у атамана, ведь были еще кегельный клуб, пушечное жерло, велосипедный клуб вокруг света, общество курильщиков Везубий. Все эти общества строго требовали от своих членов регулярного посещения. Король воздуха открыл при гимнастическом союзе имени легендарного Яна отделение акробатики, И с этого момента эстрадные выступления Яна приобрели громкую известность. Соколиный глаз по старой памяти был членом клуба рыболовов «Кит» и вступил в певческий кружок под кронами «Зелеными», основателем и первым председателем которого был отец Олдшоттерхэнда. Но особенным авторитетом пользовался Соколиной глаз как выдающийся член клуба Тигроловы. Он слыл до некоторой степени знаменитостью, ибо получал все первые призы, хоть и был одноглаз. Он целился левым глазом, а стрелял с правой руки, факт, который ни один член клуба так никогда и не уразумел. Король воздуха отвоевал после упорной борьбы у своего друга Соколиного глаза белокурую тоненькую девушку и женился на ней. Соколиный глаз женился на вдове, бывшей десятью годами его старше, владелице кожевенной лавочки, расторопной, деловой и очень решительной женщине. Красное облако, тетка которого скончалась, оставив ему домик и садоводство, состоял во всех клубах и союзах не только потому, что украшал все их торжества цветами, но главным образом потому, что его необычайно высоко ценили и почитали как лучшего характерного актера и первого любовника в любительских спектаклях этих союзов. Он женился на прелестной дочурке учителя. Теперь она стала красивой статной женщиной со свежим цветом лица и мечтательными глазами. Пока красное облако плел надгробные венки, она читала ему лучшие отрывки из классических драм. Но один раз в неделю все разбойники собирались в ресторанчике атамана. Человек деловой и сметливый, Он основал для своих людей совершенно новый союз — клуб любителей карточной игры «Деньги на бочку». 25 лет спустя, когда незнакомец в последний раз навестил Вюрсбург, а разбойники превратились в 50-летних почтенных седобородых людей, этот клуб все еще существовал. Сейчас незнакомец тоже приехал в Вюрсбург. Медленно шел он по старому мосту через Майн, Люди оглядывались на него. «Барон! А, барон!» — дразнил его какой-то босоногий мальчишка, но вдруг остановился и удивленно поглядел ему вслед. Почти совсем стемнело. Ласточки с громким криком носились в небе, а над крепостью висело огромное облако с багровой каймой. На мосту, прислоняясь к статуе святого Килиана, стоял парнишка и тихонько наигрывал на гармонии. Незнакомец перешел по мосту в приречный квартал. Горожане, сидел у своих домиков, с надеждой поглядывали на небо, быть ли дождю. Курили и толковали о том о сём. девушка пела, опуская жалюзи. Незнакомец остановился и пристально поглядел на господина Магера, выходившего из трех корон, винного погребка с превосходной репутацией. Указательным пальцем потирал господин Магер вздутые синие вены на подагрической кисти. Его круглые красные щечки горели, он теперь случалось выпивал рюмочку другую сверхположенного. В остальном же за все эти годы он ничуть не изменился. Волосы его все еще были темные, тело крепкое, худощавое, и держался он, как всегда, очень прямо. Выставляя при каждом шаге правое плечо вперед, стукая вишневой тростью с ремешком о мостовую, он шествовал, высоко подняв голову. Перед церквушкой странно приимного ордена он остановился, вытащил свои карманные часы и удовлетворенно сверил время с освещенным циферблатом. «Добрый вечер, господин учитель!» приложив руку к козырьку, приветствовал его кривоногий полицейский. Сильно жестикулируя, Он стал что-то рассказывать господину Магеру. Тот слушал, опершись боком о трость и строго сдвинув брови. Потом полицейский зашептал ему на ухо. На днях какие-то сорванцы опять нашкодили, только еще не удалось дознаться, кто именно. Незнакомец поднялся по трем ступенькам к осколонскому черному киту. «Ходил бы с пикового туза, так получил бы туза червей». Тихо сказал писарь и быстро стасовал карты. Разбойники были в сборе. «Осел он! Вот он кто!» — разозлился соколиный глаз, потерявший по меня короля воздуха семь фенигов. «Какой год, твержу ему, а он все не верит!» Незнакомец сел неподалеку от входа в трактир во главе длинного стола. За ним видна была витрина булочной с большими хлебами, нераспроданными булочками и сухим творожным пирогом, засиженными мухами. За столом он сидел один. Разбойники не узнали незнакомца. Молодая хозяйка, когда подала ему вино, тоже не узнала его. Она была беременна третьим. «Боже ты мой! Эльза опять разбила!» — крикнул бледный капитан белокурой официанки, у которой из рук выпал стакан. Она постоянно улыбалась и ходила вечно заспанная. «Эх, любопытно, как это получится, без прикупа!» — объявил он. И, выпитив губы, развернул карты веером. Серая кошка, крадучись, пересекла зал, потянулась и прыгнула на стул рядом с незнакомцем. «Посмотрим, как он без прикупа обойдется», — сказал писарь, поднял брови и взял первую взятку козырь воскликнул он самодовольно улыбнувшись разбойники напряженно следя за игрой прижали в веера своих карт к столу бледный капитан выигрывал взятки он складывал в середине стола карты выбрасывались все быстрее и быстрее вот мы и увидели как я без прикупа обошелся объявил он весьма довольный и собрал выигранные деньги в тарелочку «Эй, Эльза! гляди лучше!» — крикнул он и кивнул на незнакомца. Официанка наполнила стакан. «Эльза, мы тоже еще выпьем!» — сказал писарь, обняв официанку за талию. «Славная эта девушка!» Пошла вдова Беномен с внуком на руках. «Кс-кс!» — тихонько позвал незнакомец кошку. «А младшенький уже спит?» — спросил бледный капитан, сдавая карты. «Что ему еще делать?» — ответила вдова биномен и сунула ребенку кусок сливого пирога. «Опять доведешь его до поноса? Лучше смотри, чтобы у самого поноса не было. Значит, по-твоему, от пирога у ребенка поноса не будет?» И бредный капитан вывернул губы. «Помолчи. Возьми-ка своего сына. Бяка, брось скорее. Так?» «Да ничего не скажешь, мой сын. Вдова Беномин сияла. — Как там, хлеб уже поставили? — А ну, ходи бубновым валетом. — От тебе! — яростно выкрикнул король воздуха. Внезапно входная дверь распахнулась и грохнула о стену. Здоровенный, белокурый, дочерно загоревший матрос, вытянув вперед головой руки, ввалился в зал. Спотыкаясь, добрел до карточного столика и упал на него всем телом. Могучие красные кулаки легли на карты. «Оскар!» — рявкнул матрос. «Вы все тут?» «Господи! Да это Тихоня! Откуда ты?» «Господи!» — воскликнули разбойники, да так и застыли с развинутыми ртами. «Из К Китая!» — заикаясь, ответил Тихоня, все еще лежа на столе. Он был в лоск пьян ремехенька из китая значит это то есть тебя сдавать мрачно заявил король воздуха он проигрывал нет уж хватит играть тихоня приехал хватит закричали все наперебой садитесь все вон туда за длинный стол скомандовал бледный капитан и обернувшись к незнакомцу спросил вы разрешите? Все уселись за длинный стол, матрос сидел посредине на скамье, а незнакомец, словно председатель, во главе стола. Вдова беномен стояла рядом, сложив на животе высохшие руки, улыбалась и качала головой. «Подать вина!» — крикнул писарь. «Я поплачу за все!» — ревел матрос. «Дуйте вино!» — и залпом опрокинул стакан. «Писарь! Ах ты прохвост эдакий!» «Господи!» бы мог подумать, бормотали разбойники и, притихнув во все глаза, как на чудище заморское, глядели на матроса. Даже рты у них раскрылись, а уголки губ оттянулись в каком-то меланхоличном изумлении. «В каких же краях ты побывал?» — спросил кто-то. «По всему белому свету!» — матрос широко раскинул руки. «Ну и ну! Такой был тихонек! — сказала вдова Беномин. — Казалось, воды не замутит. — А учитель Магер еще жив? Он осушил стакан и заговорил куда плавнее. — Однажды в Японии привиделся мне сон про Магера. Вызвал он меня будто к доске проверять задачку. — Ну, у меня ни черта не получилось. — А он и спрашивает. — Кто вызовется? — Я как захолотил руками и ногами и проснулся в холодном поту. Что, негодяй этот, не подох? Дуйте же вино! И ты тоже, валяй, пей! взревел он и чуть не лег на стол, протянув мимо трех разбойников стакан к незнакомцу. Тот в ответ кивнул и тоже поднял стакан. — Глядите, спичку к нему не поднесите, взорвется, — сказала вдова биномен Кажется, перебрал. Красное облако поднялся, вскинул руку и отставил ногу назад на носок. Германский моряк не пьянеет. Бледный капитан настроил гитару, и разбойники затянули. Эй, матросы, вперед! Гладь морская вас ждет! Мрачные думы, как тучи угрюмы, их ветер с собой унесет. Матрос не подпевал им. Он «Эй, подайте еще вина!» «Есть у меня заветное венцо. Помните, мы тащили грозди из королевского виноградника? Это было в 1899-м. Есть у меня в погребе бутылочка другая урожая того года из королевских виноградников. Так угости нас, — заявил писарь. «Ну еще бы! Давай его сюда!» В один голос воскликнули разбойники. Но послушайте!» — улыбаясь, отбивался вредный капитан. «Очень уж оно, дорогое, я в трубу вылечу!» «Твое здоровье, Олд Шаттерхенд!» — рявкнул матрос незнакомцу. «Боже мой! Да чего же он упился!» — расхохотались разбойники. «Принесите вино девяносто девятого года». «Все, что найдется у вас в погребе», — неожиданно сказал незнакомец и улыбнулся. в губы, бледный капитан осторожно разливал в бокалы вино из запыленной пузатой бутыли. Все поднялись, даже матрос встал, плечом прислонясь к стене. «Значит, то есть, черт побери...» — король воздуха улыбнулся, глубокая складка исчезла со лба. «Вот это винцо!» «Еще бы!» — гордо подтвердил бледный капитан. «Однажды меня целый месяц держали в цепях». Матрос выпил и заговорил спокойнее. «Аж корабль проходил мимо необитаемого острова, неподалеку от Индии. Я тайком отвязал лодку и удрал. Четыре дня голодал, а потом изжарил змею. Но и горькая была подлюга». А потом они меня поймали и заковали в цепи. Боже ты мой, но и горькая же была змея. Разбойники и матрос стояли у края крепостного рва и смотрели вниз на горд. Был ясный воскресный вечер. «У-у-у!» — донесся снизу протяжный жалобный вой. «Морская коровка мычит, сказал писарь, — и показал вниз на Майн, где за буксиром вверх по течению тащилась вереница грузовых барж. Под пролетом старого моста проскочил плот. Разбойники видели, как на плотовщика у руля обрушилась белая пенистая гора. «Значит, то есть точно из-под земли выросла», — сказал король воздуха, ткнув скамейку из кривых березовых сучьев, с неободранной белой корой, которую поставила у стены вюрдзеское общество ревнители красоты. Разбойники спустились в ров. Здесь спаслась чья-то коза. Высокая сухая трава потрескивала на ветру. «Поглядите-ка, тут дикая яблонька выросла», сказал бледный капитан. «А не груша ли это?» спросил король воздуха. И кто-то тряхнул ветку. В воздух поднялись шмели, и жужья закружили вокруг дерева. Матрос огляделся по сторонам. — Вот, стало быть, хоть теперь скажите мне, где же, собственно, ваше зала? спросил он с любопытством, хитро прищурившись на распойников. — Эх, ее давно уже замуровали, и все принялись искать, «Здесь как будто», — сказал кто-то, раздвинув густой куст ежевики. «Это и был ваш подземный ход к зале?» — спросил матрос, удивлённый, и показал на стену, где кладка была посветлее. «Бог же ты мой!» Во рву кружком сидели какие-то мальчуганы. Ржеволосый парнишка вскочил и, воздев руку к небу, скомандовал «в атаку!» Шайка бросилась на штурм стены и быстро вскарабкалась наверх. «Так стало быть, здесь у вас негодяев и была зала?» Разбойники притихли, и глаза блестели. Мысленно они перенеслись в далекие годы. «Мы тогда были детьми», — сказал писарь. Белочка шмыгнула через ров и повисла на дереве. «Эй, глядите!» — показал красное облако, и открытый рот его застыл, черный и круглый, точно, мышиная норка. Незнакомец вышел пешком из Вюртсбурга. Через холм к нему быстро, ровным шагом, приближался высокий монах в коричневой рясе. Он преклонил колено перед статуей Божьей Матери у дороги и осенил себя крестом. Маленькая белокурая девчушка, собиравшая плоды из куста шиповника, Припрыжку подбежала к виниту. Ветер растрепал ее волосы. Она поглядела вверх на винниту и прикрыла глаза от солнца. Благословен Иисус Христос. Во веки веков. Аминь, дитя мое. Далеко ли тут ближайшее поместье? Спросил незнакомец. Сейчас ходьбы, за горой, ответил винниту. У него было ясное, спокойное лицо и прыщик на ноздре. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОЗ. Москва, август 1974 года. Редактор Федорова читал Панфилов.